Я потребовал всего Версилова. Это гораздо больше, чем нужно. Мне Версилова вовсе не нужно. Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся. А так как раскается, значит, у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты и не хочешь в другой раз на мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл. И к тому же туго выносишь критику.